была дрожа и расплываясь комната гольша. Дверь на площадку распахнута, оттуда сияло синее небо. Агимас переворачивал столы, расшвыривал свёртки с книгами, лишь пучки трав мял, нюхал, некоторый даже лизал, но почти всё вышвыривал через зияющий дверной проём. А ветер услужливо уносил. Не шевеля губами Олег сказал отчетливо: "Мрак. У них двадцать два воина, три помощника Агимасы и сам Агимас наверху. А тех носит по башне. Я высмотрел, куда отнесли твою секиру и золотой меч. Мою дверь охраняют двое, как и твою. На ступеньке из подвала сидят еще двое." видны всех шестерых. Голос мрака донёсся злой, насмешливый: "Шестерых, тарх и сторожа тоже двое. Да ладно тебе, мрак, зато отвлекут силы". В ушах прозвучало примирительно: "Ладно. Это овца, ежели а звери, это львов лупит как зайцев. Кагана всё-таки он как бог черепаху". "Мрак", сказала Олег тихо. Он не отрывал лица от пола и не шевелил губами на случай, если Агимас наблюдает. Вырваться не просто, но я могу взломать дверь. Голова Олега едва не лопнула от яростного вопля оборотня. Ты? Я сто раз пробовал, да не головой я, не головой и не кулаками. Нет, ногами тоже и задом не стучал. Я вообще не кидался на дверь, но чую, что смогу не кинуться, а снести с петель, как ты снёс бы двери в собачьей будке, может быть, даже в двух собачьих будках. В ушах раздался рык. Не трепи языком, волк, выбей мою дверь, а дальше я сам. Мрак, говори тише. Выбить двери просто, но стражи поднимут крик. Наша надежда на то, что Агимас не видит во мне мага. Ладно, не ведь и ты, но Аги Масом можно захватить. Меня недооценивает. Да, я немного восстою. Мрак, но ну не перебивай. Дай сказать, когда он будет чем-то отвлечен, я рискну. Вот-вот догадается, что мы опаснее. Голос Мрака хриплый, злой, едва пробивался через хаос злых мыслей. Убью.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 Двое стражи глазом не повели, но Агимас вздрогнул, ухватился за рукоять меча, гляделся. Олег в сторонке, не дышал. Беспощадные глаза Агимаса пронизывали его насквозь. В сердце и животе больно закололо. Наконец воин Мак недовольно всхрапнул, заспешил вниз. Олег проводил его взглядом снималым облегчением. Агимас пока что не в силе. Мрак, позвал он настойчиво. Мрак. Всё поменялось. Этот злодей идёт вниз. С ним никого, в своей мощи уверен, а мы безоружны. Но если зайдёт ко мне, я попробую захватить его в расплох. Мрак выкотал, окрашенные в багровый цвет слова завивались в смерч, мелькали огалёнными краями. Олег отстранился. Шаги Агимаса звучали совсем близко. Олег мысленным взором увидел, как тот вступил в подвал, пошёл вдоль ряда тяжёлых дверей. Олег напрягся, сжал волю в кулак и метнул её в Агимаса. Остановись у его двери, отопри, войди. От усилий разогрелась голова, на лбу вздулись жилы. Крупные капли пота покатились по лицу, поползли по волосатой груди. Шаги Агимаса замедлились. Он остановился перед дверью, в задумчивости почесал лоб, пожал плечами, развернулся и отправился в начало коридора. Олег сжал кулаки, где ногти врезались в ладонь. В бессилии и отчаянии откинулся на стену. Все его мощи не хватило, чтобы просто остановить Агимаса. Тот отмахнулся, как от назойливой мухи, даже не заметив, что это чужая воля, а не его минутное колебание. Агимас кивнул стражам, те кинулись отодвигать засобы. Едва свет факела упал в темницу, Агимас коротким словом пригвоздил пленника к полу. Колени торгитая подогнулись, не вынеся чудовищной тяжести, он упал, распластался. Агимас осторожно Соступил на ступеньку. Стражи с обнаженными мечами каждым жестом выказывали готовность по любому знаку разорвать пленника на части, а Гимаз с наслаждением рассматривал распростертого невра. Дрожишь, черт! Умрешь сегодня. Вы трое слишком опасны. Тургита вяло проговорил в пол. Тогда убей сразу, что мешает. Сразу нельзя, ответила Гимас с сожалением. Это не победа, а так её треть. Я должен насладиться, а ты должен видеть приближающуюся гибель, медленную и неотвратимую. Тогда это победа. Я знаю вкус победы, у меня был их много. Я знаю этот сладкий вкус. Таргита не отвечал. Его вдавливало в сырой пол. Голову повернул, чтобы не наглотаться мокрой глины. Агимас удовлетворённо соступил ещё на ступеньку. Явно хотел потрогать пленника носком сапога, но хотя стражники с обнажёнными мечами дышали в затылок несмотря на свои доспехи мага, не решился. Торгитай выдавил сквозь стиснутые зубы: "Дурак!" Провались к ящеру. Агимас вскинул брови. Впервые слышу такое заклятие, ты уверен, что действует? Даже не защекотало. Ну-ка, доставай свою дудку. Пошёл. Руки торгитая сдавило, как в тесках. Пальцы скользнули, за пазуху пытался противиться чужой воле, но сапилка уже поднялась к губам. Попробовал повернуть голову, однако шею держали невидимые руки. Гимаз засмеялся, глаза блестели. Ну как? Теперь тварь запоешь. Грудь торгитая поднялась. Набирая воздух, из сопилки вырвался тоскливый собачий вой. Его сдавило сильнее. Таргитай захрипел. Сопилка мёртво застыла в деревянных пальцах. Гимас нахмурился. Противишься. Мне ещё никто не мог противиться. Таргитая скрутило судорога. Пальцы забегали по дырочкам, из сопилки полился испуганный виск, словно псу прищемили лапу. Гимас отшатнулся. Вот как. Сейчас получишь, сейчас узнаешь мою мощь. Перед Торгитаем поднялась черная стена, отступил, оглянулся, такая же черная надвинулась сзади, его раздавила, расплющила, кости затрещали и превратились в муку, а кровь и сукровицу выжила до суха. Но он жил. Его мяло, сворачивало, рвало, как гнилой лоскут кожи, горел в огне, падал на окропленные колья. Его живым ели черви, холодные мертвецы тащили в могилу, с него сдирали кожу. Терял сознание, приходил в себя, одвигалось время или остановилось не знал, не помнил, не ощущал. Тьма отхлынула. Он лежал, пахла рвотой и мочой. В двух шагах на ступеньке сидел Гимас. Лицо мага было измученным, глаза потухли, глубокие морщины избраждали лоб. Бледные стражи стояли в дверях, на Торгитаю смотрели с ужасом. Либо ты под заклятием, хрипло сказала Гимас, либо, но я подчинял свои воли царей. А уж вожди племен, знатных селочей бесчесла, а тут какой-то фшивый дудышник. Торгитай с трудом оторвал на лету свинцом голову от пола, прошептал: "Не мучи меня, убей, сдирай кожу, но заставить петь нельзя, заставлю." пообещал Агимас. Ещё не вечер, как говорил ваш человек-волк, Таргитай вскрикнул в страхе. Не надо. Я же делаю всё, что велишь, подчиняюсь, разве не видишь? Но ты не поёшь, раб. Силой да магией можно заставить любого и меня тоже вырыть яму или наколоть дров, можно заставить строить дом, украшать коней, драться с людьми, но заставить петь Невозможно, Гемас спросил раздражённо. Какая разница? Ты, детей, заторопился, захлёбываясь и глотая слова, спеша объяснить, что ясно как день, но так же трудно объяснить. Когда копаю яму, то я копаю. Но когда пою, то пою не я, а что-то другое поёт во мне, а я разеваю рот. Правда кое-как спеть могу и сам, уж запомнил, как это делается, но сам пою так, как поёт ворона, когда подражает соловью. Димас яростно смотрел в его невинное лицо, испачканное блевотиной. Да, похоже, но я иначе не умею. Может быть, всё-таки пою я, но не весь, а только часть меня, лучшая часть, что живёт во мне, как червяк в яблоке. Нет, как спелые зёрна в яблоке. Гемас поднялся, рыкнул громко. Изрезанное шрамами лицо стало белым, как полотно. Стража приковать дикаря к стене, за руки, чтобы не мог играть на проклятой дудке, а дудку положить ему под ноги. Пусть сам вы желает играть, пусть затаскует, пусть готов будет сочинять любую хвалебную песнь обо мне, великом истребителе народов. Олег заговорил непривычно жестким голосом, какого от него Мрак никогда не слыхивал. Адимастер заитарха, Мрак, я не могу сдвинуться. Мне удалось установить каменный забор поперек коридора. Мысленный, конечно, едва держу. Адимас не услышит, если даже разнесем в щепки. сможешь выломать дверь и обезоружить стражей дверь сможешь выбить если попадёшь точно на высоте колена мрак ответил с такой мощью что Олег дёрнулся от боли в ушах да я их раздеру как жаб но дверь не знаю я её по всякому пробовал Жуки источили брус, он снаружи несокрушим, как кимирийская держава, труднее со стражами их двое дремлют на той стороне напротив двери, мечи в ножнах, ещё двое возле моей двери. Понимаю, тебе обидно, но Агимас не знает, что самый сильный и отважный ты. Эти двое увидят, ежели вырвешься в коридор. Голос мрака скомканный, Олег едва различал слова шагов от до моей. Олег мысленно пробежал по коридору, шагов сорок. Держи забор сколько можешь, двум не бывать, а мимо одной все одно не проскочишь. Олег чувствовал, как тяжелая масса ринулась через тюмень, удар, грохот, яркая вспышка света, факелы в коридоре, дверь уже поперек коридора, все-таки обратень забыл про истощенный брус, ударил со всей дури. Мрак подхватился, выставил дверь как щит, выругался и обрушился на стражей. Захрустело. Мрак развернулся и с дверью перед собой понёсся по коридору. Воины увидели бегущего на них полуголого, озверелого варвара, но не струсили. Агимас подобрал хлыбрицов, а выхватили мечи и встали под стенами. Варвар вместо оружия держит всего лишь дверь. Мрак на бегу резко повернул дверь поперек. Отпрыгнуть стражам некуда. Дверь перегородила коридор от стены до стены. Мрак почувствовал двойной удар, его тряхнуло. Наступил на еще живое. Отшвырнул испанинский щит, повернулся к двери, мимо которой едва не пробежал. Ударил ногой. Запоры выдержали. Зарал. А та иди. Налетел как лавина. Олег стоял в углу.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 Олег выбрался за ним в коридор, лицо всё ещё задирал к потолку. Мрак в коридоре поднял дверь, под которой корчились искалеченные их мечи, легковаты, но мрак забрал и кинжал, и у одного нашёл кошелёк с монетами, взял. Олег отстранил его руку. Держи оба меча. Мне бы забор. Глаза ввалились, лицо словно из старого воска. Горошины пота выступали на лбу, скатывались. Смотрел перед собой неотрывно, не мигал. Рёфлёные желваки вздулись. На плечи давила невидимая тяжесть, колени подгибались, дышал надрывно. Мрак подставил плечо, потащил, ободы ковыляли до поворота. В двух шагах сидели, лениво беседуя двое. Мрак сейчас вспомнил, волх в предупреждал об этих. Оспешно уронил Олега и ухватился за меч. Воины бросились бесстрашно сразу, не раздумывая. Не новички, умелые бойцы. Мрак оценил, потому сражаться легким мечом даже не пытался. Отбил один удар свободной рукой, ухватил за горло. Под пальцами хрустнуло, словно давил гусиное яйцо. Меч выпал из ослабевшей руки.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 Мрак, не позор меня, я волхв! Глаза Олега мгновенно расширились, а рот раскрылся для крика. Мрак обернулся, как испуганный мышь, успел подставить лезвие под падающий на голову кривой меч. Третий страж, откуда взялся этот дурак? Насел быстро, быстро орудой легким мечом, выбирая момент для решающего удара. Успел бы, если бы не осторожничал. Мрак с роду не держал в руках такого меча. Олег скользнул под стеной, со спины ударил. Меч мрака упал в рагу на голову. Запаздало, но милосердно. Воин с перебитой спиной уже опускался на пол. Быстрее, наверх, вскрикнул Олег отчаяно. Я не удержал забор, этот помешал. Агимас уже знает. Алекс снова покрылся липким потом, но всё же к удивлению из мертвецки жёлтого наливался жизнью. Крутые подъёмы, не магия. В тесном коридорчике буквально размазывали стражи по стенам, бега не сбавляли. Наконец группа вовсе заградила проход, закрывшись щитами и выставив кривые мечи. Мрака неожиданно обогнал Олег, меч в его руках заблестел как укороченная молния, словно у человека в звериной шкуре не две руки, а дюжина. Ряд изломался. Двое осели зажимая раны. В брешь, словно падающая скала, ворвался мрак, расшвырял, как медведь, деревенских собак, проскочил, оставив Олегу добивать ошеломлённых таким ураганом. "Налево", крикнул Олег в спину. "Подожди меня". Отразил слабый замах, ударил локтем, ногой, последнего просто толкнул к стене. Стараж хрястнулся о камень, как еловая шишка. С него слетел шлем, пряжки панциря лопнули. Мрак увидел знакомую дверь, куда затолкали Торгитая. Ринулся, нагнув голову. Олег остановился, как вкопанный, обеими ладонями сжал голову. Лицо сразу побледнело, глаза выпучились, как у большой совы. Дверь перед Мраком засветилась багровым, пахнуло сухим жаром.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 Перед тургитаем спиной к двери в просторном кресле Гольша сидел Агимас. На грохот удивлённо оглянулся. Уцелевшая бровь взлетела вверх. Воин маг, поглощённый сладкой местью, так и не заметил их побега. Мрак с рёвом кинулся на мага. Олег в страхе похолодел, обороти не успеет. Поспешно собрал остаток сил и метнул огненную стрелу в Агимаса. Агимас пошатнулся. Тут же над головой Олега с треском раскололась каменная плита. Лицо Агимаса в ужасе перекосилось, он подхватился на ноги. Олег успел увидеть перед собой стену яростного огня. В ушах прозвенел испуганный вопль: "Не наступите на мою додочку!" Слепящая молния пронзила Олега. Рухнул на пол и понял, что умирает. Взмыленный Таргитай таскал ледяную воду благо близко, ещё издали с разбега выплёскивал на Олега. Олег застонал, открыл глаза. Я же не рыба, живой, обрадовался Таргитай. Живой. Я ж не как рыбу, а сверху, как бог, жабу. Если бы как рыбу, я бы тебя вовсе в колодец. Так, прошептал Олег. Лучше молчи или пой, но не умничай. Умнее тебя на цепи сидят. Где Мрак? Что случилось? След за тяжелыми шагами появился Мрак. Забрызганный кровью, подовы кулаки со свежими ссадинами на костяшках. Что делать с Агимасом? Олег с трудом пошевелился, чувствуя себя истерзанным, словно ящер на нём возил воду для всего подземного мира. Ещё жив? Да, по твоей дурости не мог его сразу. Он шарахнул в тебя молнией, я почти сразу его, как кабана, сейчас оклемывается, но я погладил пару раз ещё, не молнией, обухом, связанного Дурень, он маг, язык не свяжешь. Олег попросил слабо. Мрак, заткни ему рот, чтобы ни одно заклятие не вылетело. Руки свижи так, чтобы не шевельнул и пальцем. Уже сделал. А если пошевелит бровью или вообще поколдует мысленно. Мрак кивнул, для него решение очевидно. Таргитай вскрикнул отчаянно. Мрак, убьёшь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 Когда туман рассеялся, увидел хмурое лицо мрака, отчаянные глаза Торгитая. В дальнем углу лицом вниз распластался человек. Олег встретился глазами с мраком, тот кивнул. Связанный по рукам и ногам Агимас лежал с кляпом во рту. Мрак хлопнул себя по лбу. Придумал Переваливаясь с боку на бок, как большой медведь, пробежал по комнате, заглянул в кувшины, посуду, кубки, напоить, как раз последнего. Мысли разбегутся, как тараканы, двух слов не свяжет. Куда уж заклятье? Ужаль, конечно, переводить доброе вино, Гольш натаскал лучшего, знал откуда красть. Держа одной рукой кувшин, выдернул кляп, Трдитей заботливо приподняла Гимасу голову, а Гимас закашлялся, вино брызнуло на грудь. Мрак, видя бесцельную гибель доброго вина, мощно схватил врага за горло: "Не выпьешь, удавлю". С удовольствием, клянусь богами леса, степей, гор и детками ящера. Гимас посмотрел в бешеное лицо. Ужимавшего его горло человека были глаза лесного зверя. Передёрнулся Начал глотать. Таргитай наблюдал, как постепенно вздувается живот, веревки врезаются туже, но Мрак все не убирал кувшин, пока не запрокинул вверх дном. Все вылокал, сказал со злостью, а еще в маги подался, в мыслителя, чем мыслит, когда так надирается. Мрак, возразил Таргитай, ты ж сам заставил. Ну и что? Мог бы и воспротивиться. Ты бы удушил, зато уважал бы. Надо быть стойким, мужчина он или нет. Нато поддался, видите ли. Глазами не зря лупает, козни плетёт. Дать по башке на всякий случай, надёжнее.